Покинутая Медуза Зурита стоял у борта против фокмачты. По знаку штурмана несколько матросов сразу набросились на Педро. Они не были вооружены, зато их было много. Но одолеть Зуриту оказалось не так-то легко. Сзади в спину Зуриты вцепились два матроса. Зурита вырвался из толпы и, отбежав несколько шагов, изо всей силы опрокинулся назад, на край борта. Со стоном выпустили матросы свою жертву и упали на палубу. Зурита выпрямился и начал отражать кулаками нападение новых врагов. Он никогда не расставался с револьвером, однако атака была так неожиданна, что Зурита не успел вытащить револьвер из кобуры. Он медленно отступил к фок мачте. и вдруг с ловкостью обезьяны стал подниматься по вантам. Матрос ухватил его за ногу, но Зурита свободной ногой ударил его по голове и оглушенный матрос упал на палубу. Зурита успел подняться до Марса, и там уселся, отчаянно бронясь. Здесь он мог почувствовать себя в относительной безопасности. Он вынул револьвер и крикнул «Первому, кто осмелится подняться ко мне, я размажу голову!» Матросы шумели внизу, обсуждая, как поступить дальше. «В капитанской каюте есть ружья!» – кричал штурман, стараясь перекричать других. «Идем, взломаем дверь!» Несколько матросов направились к люку. «Пропал», – думал Зурита, – «подстрелян». Он взглянул на море, точно ища неожиданной помощи. И, не веря самому себе, Зурита увидел, что к медузе, разрезая гладь океана, с необычайной быстротой приближалась подводная лодка. «Только бы она не погрузилась в воду!» — думал Зурита. «На мостике стоят люди! Неужели они не заметят меня и пройдут мимо?» «На помощь! Скорей! Убивают!» — закричал Зурита изо всей силы. На подводной лодке, очевидно, заметили его. Не убавляя хода, лодка продолжала идти прямо на «Медузу». Из люка шхуны уже показались вооруженные матросы. Они высыпали на палубу и теперь нерешительно остановились. К «Медузе» приближалась вооруженная подводная лодка, вероятно, военная. Нельзя же было убивать «Зуриту» на глазах этих непрошенных свидетелей. Зурито торжествовал. Но торжество его было недолгим. Бальтазар и Кристо стояли на мостике подводной лодки а рядом высокий человек с хищенным носом и глазами орла. С палубы лодки он громко крикнул «Педро, Зурита, вы должны немедленно выдать похищенного вами ихтиандра! Даю вам пять минут, или я пущу вашу шхуну ко дну!» «Предатели!» — подумал Зурита, с ненавистью глядя на Криста и Бальтазара. «Но лучше потерять их ихтиандра, чем собственную голову». «Я сейчас приведу его», — сказал Зурита, слезая по вантам. Матросы уже поняли, что надо спасаться. Они быстро спускали шлюпки, бросались в воду и плыли к берегу. Каждый из них заботился только о себе. Зурита сбежал по трапу к себе в каюту, поспешно вынул мешочек с жемчугом, сунул его к себе за рубаху, захватил ремни и платок. В следующую минуту он открыл дверь каюты, где находилась Гуттиэре, поднял ее на руки и вынес на палубу. — Ихтиандр не совсем здоров, вы найдете его в каюте, — сказал Зурита, не выпуская Гуттиэре. Подбежав к борту, он посадил ее в шлюпку, спустил шлюпку на воду и прыгнул в нее сам. Теперь подводная лодка не могла преследовать шлюпку, было слишком мелко. Но Гутьера уже увидела Бальтазара на палубе подводной лодки. «Отец! Спаси их Тиандра! Он находится!» Но она не договорила. Зурита заткнул ей рот платком и торопился связать ремнем руки. «Отпустите женщину!» — крикнул Сальватор, видя эту расправу. «Это женщина, моя жена, и никто не вправе вмешиваться в мои дела!» — крикнул в ответ Зурита, усиленно работая веслами. «Никто не вправе так обращаться с женщиной!» — раздраженно крикнул Сальватор. «Остановитесь, или я буду стрелять!» Но Зурита продолжал грести. Сальватор выстрелил из револьвера. Пуля ударилась в борт шлюпки. Зурита поднял Гутьера и, защищаясь, ею крикнул «Продолжайте!» Гутьера билась в его руках. «Исключительный негодяй», — промолвил Сальватор, опустив револьвер. Бальтазар бросился с мостика подводной лодки и пытался вплавь догнать шлюпку. Но Зурита был уже у берега. Он приналег на весла, и скоро волна выбросила шлюпку на песчаный берег. Педро схватил Гутейра и исчез за прибрежными камнями. Видя, что Зуриту не догнать, Бальтазар поплыл к шхуне и взобрался по якорной цепи на палубу. Он спустился по трапу и начал всюду искать их Ихтиандра. Бальтазар обошел все судно, вплоть до трюма. На шхуне никого не осталось. — Их Ихтиандра нет, — на шхуне крикнул Бальтазар Сальватору. — Но он жив и должен быть где-то здесь. Гутьера сказала, — их Ихтиандр находится. Если бы этот разбойник не заткнул ей рот, мы бы знали, где его искать, — сказал Кристо. Оглядывая поверхность моря, Кристо заметил, что из воды торчат верхушки мачт. Вероятно, здесь недавно затонул корабль. Не находится ли их ихтиандр на этом погибшем корабле? «Быть может, Зурита отправил их теандра искать сокровища затонувшего корабля?» — сказал Кристо. Бальтазар поднял цепь, лежащую на палубе, с обручем на конце. Зурита, видимо, спускал их теандра на этой цепи. Без цепи их ихтиандр уплыл бы. Нет, он не может находиться на потонувшем корабле. Да, задумчиво сказал Сальватор, мы победили Зуриту, но их Теандра мы не нашли.